25 мая. Последний звонок. Памятка вербовщику. Почти весь этот учебный год, за вычетом командировок, я проработал учителем словесности в московской школе «Золотое сечение». По-моему, преподавание лучшее, что сейчас можно делать, по крайней мере, в сфере культуры. Нынче не время шумных акций, общественных дискуссий и безадресного просветительства. Покорение, заставшее тучные годы и сформированное гламуром, представляется мне, если не проигранным, то, по крайней мере, достаточно взрослым, чтобы спасать себя самостоятельно. Бороться надо за детей, как раз за тех, о ком сказал Слуцкий «самые интеллигентные люди в стране – девятиклассники, десятиклассники». Ими только что прочитаны классики и еще не забыты вполне. Вдобавок, дети не могут переключить канал, обломив рейтинг твоей культурной программе или предпочесть толстому глянец. Им приходится читать «Войну и мир» и слушать тебя, не отвертишься. ЕГЭ по литературе, конечно, сдавать не всем, да и сочинения в большинстве вузов либо вот-вот отменят, либо уже упразднили. Но из программы «Твои 20-25 часов» пока не исключены. Так что дерзай. Первое и главное. Есть серьезный шанс, что следующей модой после начисто скомпрометированного гламура будет культура. Русская, классическая. С чем это связано? Гламур был культуркой клерков, залогом их уверенности, что они партнеры и совладельцы. Новые хозяева земли. Если принять терминологию Максима Кантора, кризис стал коллективизацией среднего класса. Им объяснили, что они никакие не совладельцы и гламуриться им теперь особенно не на что. Уважать себя приходится за другие вещи. Одно из первых тренд поймала Ксения Собчак, в чьем облике появилось нечто учительское и даже училкинское. Горячо одобряю, грядет мода на интеллект. В добавок надо снимать сериалы, а в этом смысле российская классика предоставляет серьезные возможности. Одновременный выход Тараса Бульбы, Анны Карениной, сериальная версия отложена на осень, пока смотрим кинематографическую, и «Братьев Карамазовых» обозначает тенденцию яснее ясного. Мельников начал, а Хуцеев заканчивает фильм о Чехове. Настоящее наше жалковато, а главное смутно, зато прошлое. В массах крепнет убеждение, сформулированное еще в 90-е годы искусствоведом Львом Мочаловым «Русская национальная идея есть русская национальная культура». Раньше была пара культуры и нефть, но нефть подешевела. Так что дети хотят и будут читать, ибо тоже обладают нюхом на тренд. Штука в том, чтобы их к этому подтолкнуть». И здесь, коллеги, мы должны вести себя так же хитро, агрессивно и временами цинично, как разведчик, вербующий осведомителей или агитатор, призывающий рекрутов записываться в элитный спецназ. Давич и я все с теми же детьми был в Питере на экскурсии в музей Достоевского. Экскурсовод Наталья Герман таскала группу по замусоренным чердакам, запертым проходным дворам и подвалам, где размещались трактиры, только чтобы дать почувствовать живой Петербург Достоевского. Кстати, вся лестница, ведущая к предположительному Раскольниковскому чердаку, он не там, где дом Раскольникова, а дальше, по столярному, исписана свежими надписями типа «Мочи бабок» и «Родя убей лучше меня». То есть герой жив и актуален как Воланд для Москвы. Мы должны прибегать к самым сильным, любовным и ниже поясным приемам, читать вслух или по ролям, рассказывать сюжет и обрывать на интересном месте, проводить параллели с современностью, что всегда казалось мне дурным тоном, даже у таких мастеров, как покойный Е.Н. Ильин. Но сегодня иначе невозможно, мы их попросту не прошибем. Мы должны разрешать предельно свободные интерпретации, любые дискуссии и даже ролевые игры на классические сюжеты. Тоже преступление и наказание дает для этого все возможности. Мы не должны стесняться провокативных высказываний, мы должны грубо подольщаться, давая им почувствовать себя умными. Например, как вы полагаете, почему сцена убийства старухи прописана так подробно, так кроваво. Нравилось ему, наверное, чернуху гнать с задней парты. Блестящая мысль. Именно, именно нравилось. После этой затравки пусть его порвут те, кто думает иначе. Но не поручусь, что мальчик так уж не прав. Не стесняйтесь умных слов. Дети их любят, уважают себя за их повторение. Не пресекайте творческую инициативу. У меня есть в одном десятом чрезвычайно умный ребенок, всякий раз пишущий сочинения в новой манере. Отличную работу по отцам и детям он написал на блатной фене, который виртуозно владеет, а сравнительную характеристику Кутузова и Наполеона стилизовал под Толстого, описав их несостоявшуюся встречу. «Я вошел в Москву! Я!» — кричал Наполеон. «Я ввел туда Магран-Арме! Почему этот артиллерист позволяет себе писать, что во мне нет величия, что я жирный, что у меня нос красный? Он пашет, вот и пусть пашет! Я кто ему? Торт?» — Почему вы, который не дал ни одного сражения и вообще ничего такого, вы, который старый, рыхлый, почему вы положительный, а я отрицательный? Вот что я желал бы, чтобы мне объяснили, ежели бы только в вашей варварской стране кто-нибудь умел что-нибудь объяснить в двух словах, а не в четырех томах. — Да просто не нравишься ты нам макать тебя в говно, — вел сказал Толстый Кутузов и толстой рукой сделал знак Толстой Марфуши. Марфуша радостно слезла с печь, цепляясь за выступы босыми ножками, и принялась со всей грозной и величественную силой гвоздить французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. Вы как знаете, а я опять поставил. Ребенок думает и читал текст. Напоследок несколько наблюдений над тем, какие программные сочинения выглядят потенциальными хитами в детском восприятии. Наибольшим шоком был для меня всеобщий интерес к некрасовской поэме «Кому на Руси жить хорошо?», от которой предыдущие выпускники дружно воротили нос. Вещь оказалась легко усваиваемой, рассчитана на крестьян, гротескно смешной, особенно сцена поиска счастливого человека на базаре с призом в виде ведроводки, легко транспонируемой на современность, обсуждение «Кому на Руси хорошо сейчас?» выливается в увлекательный спор. Лермонтов сегодня не особенно нравится девятиклассникам, а Пушкин – да, вполне. И не только потому, что Пушкин жизнерадостнее и в каком-то смысле проще, а потому что в Лермонтове сильно бунтарское и волевое начало, для которого сейчас не время. Один мне так и написал в сочинении. Почему я должен верить, что Печорин исключителен, когда перед нами только его исключительное себялюбие и цинизм? Дело не в том, что они видят цинизм там, где его нет, но они не видят ничего другого. Печорина, его создатель, носители добродетелей, которые сегодня не востребованы. Кое-какие нравственные принципы основательно подзабыты, и потому сегодняшнему школьнику трудно объяснить, в чем именно неправ Петр Петрович Лужин. Больше того, я получил аргументированную работу о том, что самый нормальный человек в войне и мире – Долохов, потому что умен, храбр, любит мать и сестру. Мне пришлось потратить урок на объяснение того нехитрого факта, что когда человек спит с женой друга и расстреливает пленных, любовь к собственной семье выглядит не смягчающим, а отягощающим обстоятельством. И то не уверен, что убедил. Наконец, дети любили и всегда будут любить триллеры. Нет ничего дурного в том, чтобы рассказ о Тургеневе сопровождать знакомством с Кларой Милич, призраками или собакой. А в лекцию о Достоевском включить, например, сон Ипполита из «Идиота». Принести на урок по сну Татьяны реальный сонник тоже бывает недурно. Дорогие школьные словесники, товарищи по ерму, нам трудно. Но у нас есть мощная компенсация. Будущее сегодня зависит только и исключительно от нас. И все эти пильщики бабла, сосальщики сырья и лакировщики пустоты отлично это понимают. Либо интеллектуальным стержнем России станем мы и наши ученики, либо не будет ни России, ни будущего». Поздравляю с окончанием учебного года и неизбежным спустя три месяца началом нового».